Глава двадцать первая. Вейл. Вейл проснулся с неприятным чувством пустоты. Он потянулся к Марьяне в простом желании прижать ее к себе, но под руки попадалась лишь прохладная пустота. Это заставило проснуться окончательно. Барлоу резко сел в постели, оглядываясь. Комната была пуста. Ни Марьяны, ни ее вещей. Он почувствовал, как внутри нарастает странное гнетущее ощущение. Это было больше, чем злость или обида. Это было предательство. Он заставил себя встать, замечая, что ее тихий уход оставил после себя не только пустоту, но и множество вопросов. Наглая засранка решила его обхитрить. Не имеется? Хочет играть в игры? Она вообще понимает, во что впутывается. Его взгляд упал на сюртук, висевший на стуле. Он шагнул к нему, проверил карманы и зло выругался. Ключ. Его не было. Сжав зубы, Вэйл почувствовал, как внутри поднимается ярость. «Идиот!» — зашипел он себе под нос. «Насколько нужно было быть наивным простаком, чтобы так легко попасться? И он еще носит чин королевского дознавателя?» на душе стала гадко неужели она такая хорошая актриса все что было этой ночью обман нет не могла она так хорошо притворяться он немало девиц повидал на своем веку и точно видел когда кто то из них притворяется только попадись мне мари я вытрясу из тебя всю душу цедил он сквозь зубы собираясь Он быстро оделся, накинул сюртук и вышел из комнаты. Раскинул на дом поисковую сеть и нахмурился. След Марьяны обрывался ровно от двери. Это было весьма странно, учитывая, что она не могла использовать магию. Он ведь сам наложил на нее блокировку. И если обхитрить его этим своим соблазнением, ослабить его бдительность и контроль она еще могла, то вот обойти блокировку… «Какую игру ты затеяла, госпожа Барлоу!» Он предпринял еще несколько попыток отследить ее, но не сумел. Это злило. Ему нужно было понять, что она сделала, что задумала. И первое, где стоит искать драгоценную. Только вот, спускаясь по ступеням, он вдруг почувствовал странное, холодящее ощущение. Оно начиналось где-то внутри. Словно тонкая сеть натягивалась и начинала вибрировать, предупреждая о чем то Это было ощущение, знакомое ему до боли. Сеть. Магическая поисковая сеть, охватывающая весь город. Она выдавала сигналы тревоги. Черт возьми. Пробормотал он, ускоряя шаг. Оставалось надеяться, что Марьяна не станет предпринимать новых необдуманных действий. Надежда, впрочем, была весьма призрачной. Только ему в любом случае нужно было спешить в управление. Здесь, в доме, он не мог понять, откуда идут сигналы. Заклятие было развернуто из здания управления, и только там можно было отследить местоположение точек. Когда он вошел в управление, Адам уже ждал его. Его лицо было сосредоточенным, а взгляд напряженным. «Почувствовал?» — спросил Хиггинс даже не поднимая головы от стола. Перед ним на столе лежала карта города, на которой тонкими золотистыми линиями была нанесена магическая сеть. Две точки, отмеченные красным, пульсировали на противоположных углах листа. Вейл кивнул, подходя ближе. «Что происходит?» «Сеть засекла сильные магические эманации в двух местах одновременно», ответил Адам, указывая на точки. Это не просто совпадение. Либо кто-то использует магию умышленно, возможно, тот самый убийца, либо это ловушка. Вейл нахмурился, изучая карту. Одна точка находилась в северной части города, где располагались заброшенные склады старой закрытой фабрики. Вторая в южном районе, ближе к старым каналам, где сеть канализации перекрывалась с древними магическими артефактами, оставшимися от прошлого века. Оба места подходили для проведения ритуалов или сокрытия похищенной девушки. «Мы не можем игнорировать ни одну из них», — продолжил Адам. «У нас мало времени. Если это убийца, то он мог начать ритуал, и тогда похищенная девушка в опасности». Уэйл понимал, что выбора нет. Они должны разделиться. «Я возьму северную точку», — сказал Адам, указывая на фабрику. «Ты отправляйся на юг, каналом». Вэйл поморщился. Барлоу терпеть не мог, когда им начинали командовать, тем более что Адам не располагал на это полномочиями. Впрочем, устраивать сейчас споры было некогда. Он поставит его на место позже. «Ладно», — кивнул дознаватель. на миг обоняния коснулся легкий сладковатый запах мари Барлоу даже опешил от такого резкого перепада в окружающем пространстве в груди стало тесно словно он все еще чувствовал ее запах ее прикосновение слышал ее голос не получалось абстрагироваться ее сладкие стоны этой ночью все еще звучали эхом в его голове пришлось сжать зубы чтобы заставить себя вновь вернуть холодный разум. Потом. Всё потом. Адам посмотрел на него напряженным взглядом. «Ты готов?» Вэл кивнул ещё раз, отгоняя лишние мысли. Сейчас не было времени на эмоции. «Выдвигаемся». Через несколько минут они разошлись в разные стороны, каждый направляясь к своей цели. Марьяна. Я чувствовала, как пальцы дрожат, несмотря на то, что я старалась сохранять спокойствие. Холодная гладь камня под моими коленями казалась почти обжигающей, я ощущала это даже через ткань платья. А может, эта совесть жгла меня изнутри? Пришлось потрясти головой. Нет, сейчас не время думать. Слабое свечение окружало нас. Тусклый свет магических символов, выведенных мелом на полу, отбрасывал зыбкие тени на стены погреба в доме Лорейн, где мы находились сейчас. Пришлось освободить его от всех заготовок, но теперь у нас было более-менее защищенное место. Тереза стояла напротив меня. Ее лицо было сосредоточенным, словно высеченным из мрамора. Лорейн и Ирма стояли по краям круга. Держа свои руки на вытянутых ладонях, направленных внутрь. Мадлен! Мадлен" прошептала Ирма. Ее голос был тихим, но резким, как удар стекла по камню. Ты готова? Времени ждет. Кивнула, но внутри меня все бурлило. Готова ли я? Нет, конечно, нет. Как можно быть готовой нарушить границы между мирами? вызвать дух убитой девушки, которая должна стать ключом к разгадке этой запутанной, жестокой истории. Но у меня не было выбора. Варить магию сама я не могла. Мне предстояло стать проводником. Мы рассудили, что я со своими способностями проводить и высвобождать чужую энергию подхожу на эту роль лучше прочих. Мне было жутко мы не знали, получится ли провести ритуал. Ирма приготовила тревожный колокольчик, готовая вызвать господина полицмейстера в любой момент, если что-то пойдет не по плану. Я знала одно: Если дочь госпожи Грота ответит нам, мы сможем достичь истины. Я должна была это сделать ради нее, ради всех, кто погиб в прошлых десятилетиях в других городах, ради спасения Эрики и еще, Еще чтобы показать всем этим мужчинам, что именно мы сумели раскрыть истину. Провела рукой по своему лицу, чувствуя, как пот смешивается с пылью, оставшейся от мела. В центре круга плоский камень служил алтарем. На нем лежал небольшой медальон, который принадлежал девушке, единственная личная вещь, что у нас была. Взглянула на него, будто он мог дать мне ответы которых я так жаждала. «Лоррейн», — сказала я, и мой голос прозвучал странно тихо даже для меня самой. «Начинай». Она кивнула, не говоря ни слова, и начала шептать слова заклинания. Ее голос был низким, почти мелодичным, и слова древнего языка, которые я до сих пор не понимала, пехом отражались от стен. Ирма присоединилась к ней, И их голоса слились в один ритмичный поток, наполняя воздух вибрациями магии. Тереза подняла руки, и ее глаза засияли слабым голубым светом. Я почувствовала, как энергия начала наполнять круг. Она была густой, почти осязаемой, как туман, который окутывает тебя в холодное утро. Закрыла глаза и сосредоточилась, чувствуя, как магия проникает в меня. Сердце колотилось так сильно, что я едва могла дышать. Я осторожно провела пальцем по руне, начертанной рядом с медальоном, позволяя силе, которая концентрировалась во мне, наполнить ее. Мир вокруг меня изменился, будто кто-то перевернул песочные часы. И время потекло иначе. «Шарлотта», — прошептала, — «я зову тебя». Я прошу тебя, приди к нам. Воздух в круге стал плотнее. Магия начала скручиваться, как водоворот, который рвался из центра алтаря. Я почувствовала, как волосы на моем затылке вставали дыбом. В этот момент я поняла, что мы близки. Очень близки. Но вдруг голос Терезы изменился. «Что-то не так», — прошептала она, не отрывая глаз от круга. «Магия сопротивляется». Ее удерживают!» Я открыла глаза. Свечение стало ярче, а воздух наполнился звуком. Тонким, высоким, словно кто-то кричал на грани слышимости. Это был крик полной боли и отчаяния. «Шарлотта!» — выкрикнула. «Мы не причиним тебе вреда. Мы лишь хотим узнать правду. Пожалуйста!» Но в этот момент магия будто ударила нас. Воздух стал тяжелым, плотным, а свет в круге начал трепетать. Лорейн вскрикнула, но не отступила. Тереза покачнулась, но удержала равновесие, продолжая шептать слова. И тогда в центре круга я увидела ее. Ее силуэт едва различимый, словно тень на грани свечения. Девушка. Это была она. Она здесь, прошептала Ирма. Но в этот момент что-то нарушило концентрацию. Раздался грохот. Кто-то с треском распахнул дверь погреба. Все мы резко обернулись. В проеме стоял Адам. Его лицо было напряженным, а глаза горели тревогой. Он весь был какой-то потрепанный. «Мадлен!» Его голос был резким, словно удар. «Ты должна идти со мной. Сейчас же!» Что? Я вскочила на ноги, чувствуя, как магия рвется из круга, словно пытаясь удержать меня. Ты видишь, что мы делаем? Ты понимаешь, что мы почти призвали ее? Вэйл, перебил он, не обращая внимания на мои слова. Кажется, его даже не возмутило, чем именно мы тут заняты. Он серьезно ранен. Я не знаю, выживет ли он. Если ты не пойдешь сейчас, может быть, слишком поздно в этот момент мое сердце казалось остановилось вэйл его образ вспыхнул перед моими глазами его голос его прикосновение все это захлестнуло меня как волна я я посмотрела на терезу на свечение которое становилось все ярче на силуэт девушки который начал дрожать словно мог исчезнуть в любой момент У нас нет времени, Мадлен, с мольбой произнес Адам. Ты нужна ему. Я сжала кулаки, чувствуя, как все внутри меня разрывается. Тереза смотрела на меня, и ее взгляд был полон отчаянного понимания. Иди, сказала она тихо, но решительно. Мы справимся. Шарлотта уже здесь. Мы доведем ритуал до конца. Кивнула, не доверяя своему голосу. Подхватив плащ, я бросилась к выходу. Адам схватил меня за руку, не давая замедлиться. «Где он?» — спросила я почти кричащим голосом. «В доме на краю Южного квартала». Ответил он коротко, но голос его звучал резко. Он пытался остановить их. «Ты должна поторопиться». Я не знала, что ждет меня там. Но знала одну. Я не могла потерять его. Не могла.